Агата Грин. Горничная особых х р а н и Книга третья из серии «Союз людей». Будущее. Создан «Союз людей» – организация, в которую входят гуманоидные формы жизни ближних звездных систем. Это развитые расы, старшие и развивающиеся, младшие, представители старших рас, В большинстве своем владеют психокинезом, являются телепатами, эмпатами, могут левитировать. Младшие расы эти умения только развивают. Главным врагом союза считается агрессивная раса рептилоидов, практически неуязвимых существ, впадающих время от времени в спячку. Поэтому их называют еще «спящими». д е й с т в и е Романа – Разворачивается на закрытой планете Энгор, которая не состоит в Союзе. Энгор населяют потомки лирианцев и землян.